Глава одиннадцатая. Милена. Глаза в глаза. Как наваждение из моих снов, в которых демит целовал меня вновь и вновь. Задыхаюсь, но смотрю на него в упор. Он сам но быстро стряхивает помутнение и безучастно отворачивается. Чувствую себя неловко, словно это я только что кинулся ему на шею. Губы горят огнем и, касаясь их пальцами, ощущаю покалывание. Снова смотрю на профиль Демида. Анголоски звука проблесковых маячков по машин постепенно заполняет мой разум. Черт. Идите в машину! Максимов подгоняет наших общих друзей, которые не меньше моего, все еще в шоке. Глеб! Артем! Оба парня оттаивают, хватают девчонок и уволакивают прочь от нас. Теперь Демид снова смотрит на меня, а я на него. Сразу замечаю, что скулы его напряжены, и он взволнован. «Зачем ты это сделал?» Вопрос слетает с губ, и я краснею еще больше. Демид цыкает, затем зачесывает стрепанные волосы назад. Опять все внимание на меня. Мы оба не уступаем друг другу в пристальном взгляде. Парень стягивает кожанку с мотоцикла и надевает ее. Каждое его движение запечатлевается в моем мозгу. Демид молчит, словно я с него не требовала ответа. Суета, шум, визг и крики. Все это окружило нас странным куполом. Машины стартуют с места, мотоциклы свистят шинами, а мы все стоим и чего-то ждем. Проблем, судя по всему. Тебе не понравился поцелуй, мышка? Зло спрашивает, заводя параллельно мотор мотоцикла. Я отскочил на шаг назад, но Демид схватил меня за руку и дернул на себя. Садись! Рычит, а сам уже мониторит дорогу, куда увильнуть. «Я тебе сказала, что нет! На мотоцикл я не сяду!» Кричу, как будто толпу возможно переорать. Димит злится. Нарочно дает газу, и из-под заднего колеса поднялся стол пыли, смешанный с гравием. «Садись, Милена!» Угроза в его просьбе меня пугает больше, чем возможность аварии на мотоцикле. Димит злится. Опять дергает меня за руку, и, подавшись его силе, я вынуждена сесть позади него. Он дает мне свой шлем, и безмолвно велит его надеть, что я и делаю. Обнимая обеими руками за его талию, утыкаю с носа в кожную куртку. Страх сковал меня, а сердце бешено забилось. И так все на нервах. Все еще помню прикосновение его губ. А тот он своей командирской замашкой застал меня принять его приказ. «Держись, крепко, мышка!» Лукаво произносит, он, чуть обернувшись ко мне полубоком. Затем касается моих сцепленных рук, пару раз хлопает по замку, А я недоуменно кашусь на него. Полегче, принцесса, мне дышать нечем. Я не мышка и не принцесса. Зло шиплю. — У меня есть имя, Демид. Не успеваю закончить свою тираду, как этот поганец стартует, поднимая своего железного коня на дыбы. А! закричала с испугу, впившись в талию Демида, словно лоза. Я ощутила вибрацию в грудной клетке. Максимов засмеялся, получив кайф из-за моей трусливости. Между прочим, адекватного страха мотоциклов. Полицейские успели кого-то поймать. Кого-то уже усаживали в машины. Мне было очень страшно не только из-за того, что я с Демидом, но и из-за, возможно, нагонять родителей, если те узнают о моем маленьком путешествии. Я обещала маме, что выпускной учебный год проведу паенькой, Но, видимо, пока рядом с Демидом этого явно не будет. И самое ужасное, что мне с ним хорошо – Я в жизни не признаюсь парню в этом, но в душе я свободна. Чувствую, как в крови бурлит адреналин, и мне хочется расслабиться. Вот только рано я обрадовалась возможности скрытия с места гонок. Полицейская машина засекает нас и мчится следом. Я заметила, что нас сфотографировали. Номер. Ох, черт. Теперь у Максимова точно будут большие проблемы. Его ж пробьют по базе только так и мигом вычислят, кто является хозяином. «Милена! Держись, я буду уходить от преследования!» Перекрикивая попутный ветер, бьющий в лицо, Демид сворачивает с трассы на гравий. Нас немного заносит. Я кричу, сильнее прижимаясь к парню, но он выравнивает свой мотоцикл, и теперь мы мчим по узкой улочке, которая не освещает ни один фонарь. Полицейская машина остановилась за невозможностью гнаться за нами. Сигнал постепенно становится переглушенным, а потом и вовсе смолкает. Мы едем еще несколько минут, и только потом Демид включает фару. «Где мы?» Криком, задая вопрос. Демид притормаживает, аккуратно останавливая свою в колесную машину. Я сразу вскочила с нее, стянула шлем и швырнула его в руки его хозяину. Поправила волосы, скрутив жгуты, замотав гульку на затылке. Демид молчит. Нет, не так. Он нагло смотрит мне в глаза и улыбается, как довольный кот. «Чего смешного?» Мой голос предательски хрипит. Нервы на пределе, и я вот-вот сорвусь в истерике. Смотрю на часы. Господи, уже давно за полночь. Как так вышло, что время пролетело настолько быстро? Ведь. Черт, чего теперь страдать, если и так опоздала? Телефона при себе нет, он утоплен. Мне, крышка! Обреченно вдыхаю и плюхусь прямо на землю, всхлипываю. Мышка! Мягко зовет Демид, но я его игнорирую. Завез неизвестно куда и влетит мне по полной. Максимов присаживается рядом и обнимает меня за плечи. Я верчусь, не даю к себе прикасаться. «Милен, успокойся. Это адреналин. Сейчас все пройдет». Тут меня-то бомбануло. «Что? Адреналин?» Голос срывается дописка. Димит едва сдерживает смех. «Ты знаешь, что меня уже ищут? Время видел?» Лечу кистью ему в лицо, но парень перехватывает мои руки, скручивает и хвалит меня на землю, придавливая собой. Я задыхаюсь. Господи, что он творит? Димит! заму его, глядя в глаза, которые заволокло пленой. Милена, замолчи. Мы прячемся в чужом дворе. И здесь есть собаки. Хочешь, чтобы нас разодрали, как кошек? Злобно спрашивает, нависая надо мной. Но руки не отпускает из своего капкана. «Мне дома будет крышка!» Зло рычу. «Демид, из-за тебя у меня будут проблемы! Между прочим, у тебя тоже!» Я привык, что у меня проблемы всегда. А вот ты, я смотрю, нет. Или же мышка вовсе не милое создание?» Играючи шепчет Максимов. Я начинаю брыкаться, но против него мало что выходит путного. Демид притавил меня с собой, приложив тяжеленную ногу мне на бедра. «Пусти! Хватит уже!» Обида раздирает изнутри. «Отвези меня домой!» «Сколько приказов, принцесса!» И замечает он. «Ты хотела знать, зачем я тебя поцеловал?» Его фраза заставляет меня притихнуть. Чертово любопытство, и Максимов понял, что надавил на нужную кнопку. Нахально мигает, растягивая улыбку на своем идеальном лице. Слишком красивым. Жаль, что под глазом виден небольшой свежий шрам. Я тут же переношусь в тот день, когда видела на этой стороне лица парня толстую повязку, как он глаз не лишился. Чудо! Но лишился он гораздо большего той милой девушки, которая на последнем дыхании попросила меня проверить Максимова, если бы я только знала, что она не дождет с меня. Демид замечает, что я погрязла в воспоминания, сам хмурится, ослабевает хватку на моих руках а затем вовсе выпускает из плена, садится. Я накрываю свое лицо ладонями, и только спустя минуту, раскрыв глаза, вижу абсолютно звездное небо, звездное небо и ни единого облачка. Красота. Находясь в центре города и живя там, сколько себя помню, я не видела такой красоты на небе из-за сильной освещенности ночи. Да, бывала в лагерях, но особенного внимания не придавала. Но сейчас? Сейчас казалось все особенным. Усыпанное миллиардами бриллиантов черное небо затягивало свою глубину. Я не хотел обидеть тебя своей выходкой. Тихо, говорит Димит, прерывая мое созерцание ночной красоты. Я поднимаюсь из положения лежа, но от Максимова не отодвигаюсь. На самом деле ее уже начала замерзать. Адреналин сошел, а на его место пришло дикое волнение за нагоняй, которое я получу по приезде домой. Ты не обидел? Отвечаю также тихо, и Димит оборачивается ко мне. Долго смотрит в глаза, затем вновь отворачивается. Она любила спорить со мной. Продолжает Максимов, и я затихаю, поняв, что она боли. О своей хрустальке. Мне бросает в неконтролируемую дрожь. Демид будто ощущает вибрацию, сняв себя куртку, накидывает сверху на меня. Его тепло, сохранившееся кожанки, мгновенно обволакивает и успокаивает. «Ты начала со мной спорить, Милен. Я не удержался. Извини. Если тебе от этого стало легче...» Безучастно лепечу себе под нос, но Димит снова меня хватает за плечи и побуждает посмотреть на него. «Мне не легче. И никогда не будет. Я поцеловал тебя не только потому, что что-то вспомнил». Голос Максима надрывается. Он жмурит глаза, собираясь с мысли. «Потому что ты мне от счастья нравишься. Меня тянет к тебе». Я аху, едва не потеряв свою челюсть, смотав голову отрицая его признание. «Это все из-за подкатившего адреналина». «Брось, Димит, на самом деле я не нравлюсь тебе, а ты не нравишься мне. Все обоюдно. Сейчас отпусти меня и отвези домой. Пожалуйста». Тараторию словно пулемет. Заодно гипнотизирую гипнотизирую у парня, будто владею специальной гипнотической методикой. Меня трясет еще сильнее, но уже не от холода. Максимов потемнел в лице, глаза потухли, а губы перестали дарить мне улыбку и коварную хмылку. Он кивком соглашается со мной и отпускает. Поднимается и направляется к мотоциклу. «Ты права», — подытоживает Демид. «Ты чертовски права насчет нас. Идем, я довезу тебя до дома». «Спасибо, Максимов», — тихо отвечаю я, а в голове поселились неприятные мысли. «Только оставь меня за углом». Он хмурится. «Я не хочу, чтобы папа тебя видел». Демид приподнимает бровь, но соглашается. «Пора получать нагоняй, а иначе...» но прямо сейчас я снова сажусь на мотоцикл и прижимаюсь к парню. Димитр расслаблен, заводит мотор и тихо стартует с места. Ветер ласково щекочет мое лицо, растрепав волосы. Черт, мы забыли шлем. И когда я крючу Дмиту об этом, он делает крюк и на лету подхватывает свою вещь. Осталось придумать оправдательную речь для родителей.